На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь. И нарочный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик.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 Приходили ко мне От покойницы Трюхиной Покойницы? Да разве она умерла? Эка, дура Да не ты ли пособляла мне Вчера улаживать ее похороны? Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? Алихмель вчерашний еще у тебя не прошел Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца Воротился пьян Завалился в постелю Да и спал до сего часа Как уж к от блага вести ли. Ой, Ли, сказал обрадованный гробовщик Вести мы так, отвечала работница Ну-ка так Давай скорее чаю Да позови дочерей